«Поздравляю, вы в следующем туре!» Иона. Ионе было очень неуютно в холле. В отличие от принца Уэльского, ее узнали все остальные конкурсанты, которые были свидетелями унижения, выпавшего на ее долю и на долю ее друзей по группе в прошлом году. К тому же они все видели, как Родни Рут принародно объявил о своей привязанности к Ионе и предсказал, что Шетландский туман станет звездой огромной величины. Они также знали, что за этим предсказанием последовало полное отсутствие звездности, огромной или неогромной. — Поверить не могу, что ты вернулась и решила попытаться еще раз, — сказала одна из сидящих неподалеку девушек. — Значит, ты бросила свою группу, — заметила другая. — А мне кажется, зря. она не могла сказать им, что ее пригласили поучаствовать снова. Это было одним из правил шоу номер один, которым она была обязана подчиняться и которые, о чем напомнила ей Челси во время телефонного звонка, могли измениться в любой момент. Наконец к ней подошел отборщик с Килли и съемочной бригадой. — Только посмотрите, кого я нашла в уголке Холла! — крикнула Килли в камеру, изобразив удивление. — Эй, это же Иона из Шетландского тумана! Это просто отпад! Подойди сюда и поздоровайся, милая! Иона вышла вперед. «Привет — Привет! — сказала Килли. «Классно видеть тебя, подруга. Значит, вторая попытка, да?» «Да, Килли, все правильно. Я снова начинаю с нуля», — объяснила Иона. «Но уже без группы?» «Конечно. Я ужасно скучаю по ним, но мы с ребятами все обсудили и решили, что не имеет смысла повторять то, что было в прошлый раз, поэтому...» «Ну, я здесь. Детка — это супер! Вперед, детка! Просто отпад!» — ахнула Килли. «Итак, ни для кого не секрет, что ты...» и наш с венгали Родни Рут в прошлом году были парочкой. Он был твоим ярым фанатом, насколько я помню. — Да, Килли, ты права, он был моим фанатом. — Значит, тебе не терпится снова увидеть его? — О, да, — сказала Иона, и ее светлые глаза сузились. — Мне просто не терпится снова увидеть Родни Рута. — Лови момент, милая, вперед, навстречу! Килли и Иона в сопровождении съемочной бригады направились к залу для прослушивания. Какое-то время Родни наслаждался собой. Он всегда любил моменты, когда ему выпадало счастье сидеть в центре, и почти забыл о том, что запланировал для него Кельвин. Поэтому выражение ужаса на его лице при виде вошедшей в зал Ионы было совершенно неподдельным. — Привет, Иона! — взвизгнула Берил, изобразив удивление. — Ты вернулась! — это же здорово, что у тебя хватило наглости вернуться на рынок и снова встретиться с нами. Мужественный поступок! Мне это нравится! Вперед, девочка! — Привет, Иона, — сказал Кельвин с улыбкой, после чего, повернувшись к родни, добавил. — Только взгляните, кто пришел. Снова попытать счастья, мистер Рот. Всегда нелегко наталкиваться на бывших подружек, особенно... Бывших подружек, которых ты унизил перед всем народом и с тех самых пор избегал. Еще сложнее делать это перед телевизионными камерами. Родни не удалось оказаться на высоте положения. Э, — э, э да, э, э, да, — сказал он. Кельвин заранее предупредил, чтобы Родни снимали во всех ракурсах. Будучи мастером в создании художественной драмы, он знал, что настоящие эмоции важнее всего. И с тех самых пор, как Родни бросил Иону в прошлом году, он планировал эту сцену и с нетерпением поджидал возможности использовать неподдельное смущение Родни. — Привет, Иона, — наконец сказал Родни слабым голосом. — Привет, Родни, — ответила Иона сладким голосом, но с привкусом горечи. — Давненько тебя не видела. — Да, давненько, это точно. — Значит, ты сегодня без своей группы? — Ты прав, Родни. — ответила Иона. — С группой пришлось распрощаться. — Мы так и не зажгли по-настоящему, насколько тебе известно. А ждать целую вечность невозможно, верно? — Верно, — с трудом выдавил из себя Родни. — Невозможно. — И ждать тебя, — она хочет сказать, — взвизгнула Берил и Родни передернула. — Мы все помним, что ты сказал в прошлом году, дружище. Пора уже одной из конкурсанток, которой ты пообещал карьеру, вернуться сюда и швырнуть обвинение тебе в лицо. Ты постоянно так поступаешь. — Да, Родни, — добавил Кельвин, — ты недавно говорил об извинениях. Мне кажется, ты обязан извиниться перед Ионой. В конце концов, ты и правда пообещал, что группа «Шетландский туман» будет звездой. — Да, но я думал, что группа талантливая, — с запинкой произнес Родни. — В смысле, я и сейчас так думаю. — Но недостаточно, чтобы заключить с ними контракт, — уточнила Берил. Родни вдруг рассердился и бросился в атаку. — Знаешь, Берил, я предпочел увидеть, как они провалятся до того, как заключат контракт, а не пережить публичное унижение после, как вышло с твоей драгоценной доченькой Пресциллой. Кстати, как поживает ее альбом? На секунду Берил застыла, не в состоянии поверить в то, что Родни... Посмел так отозваться о ее семье, ее семье, о семье, которой она с рабской покорностью подчиняла свою жизнь, о чем была сведомлена вся общественность. Разве он не знает, что она лучшая мамочка на свете? — Что ты сказал, твою мать? — крикнула Берил. — Ты слышала, что я сказал? — ответил Родни, но было понятно, что он струхнул. — Да, я слышала, приятель, я этого не забуду. Берил повернулась к Кельвину. — Ты это вырежешь, да? — спросила она. — То, что сказал этот сукин сын. — Да, разумеется, — ответил Кельвин. — Точно. Наверняка. Да и вообще вряд ли это нам подойдет. — Посмотрим. В смысле, потом придется посмотреть материал. Мы все смотрим, но сомневаюсь, что мы это используем. Возможно, и не будем. Кельвин взглянул на Челси которая кивком дала понять, что отметила временной код. — Вот что я скажу тебе, Кельвин, — сказала Берил, продолжая говорить так, будто между ними не сидел Родни. — Если этот мелкий засранец еще раз оскорбит мою дочь или любого члена моей семьи, я уйду, понял? Ты можешь обойтись без него, но ты не сможешь обойтись без меня, так что запомни это. Последовала еще одна пауза, во время которой Кельвин смотрел на Берилл, тоже полностью игнорируя Родни. Кельвин улыбнулся, но это была холодная улыбка. — Ты знаешь, что мне очень бы не хотелось потерять тебя, дорогая, — сказал он с тончайшим намеком на угрозу. — Но в долгосрочной перспективе такие решения принимаю я. Берилл, я повторяю, сомневаюсь, что мы это используем. Оставив Берил злиться от беспомощности, Кельвин с приятной улыбкой повернулся к Родни. Родни, сказал он, мы не можем заставить его стоять здесь целый день. Она ведь пришла на прослушивание. Ты сидишь в центре, начинай. Не обращая внимания на продолжавшую кипеть Берил, Родни попытался взять себя в руки. Да, она, что ты хочешь спеть нам сегодня? Я бы хотел спеть песню "You Raise Me Up" группу веслаев вперед детка и он исполнила песню очень мило и ее красивые зеленые глаза даже заволокло слезами когда она дошла до кульминации после того как она закончила берил и кельвин с энтузиазмом зааплодировали вперед девочка крикнула берилл ты сделала эту песню да поздравляю сказал кельвин который казалось почти не слушал возможно по-прежнему обдумывая нарастающее напряжение между своими коллегами-судьями и то, как его получше использовать. — Ты прошла долгий путь с прошлого года. — Да, да, — согласилась Берил перед тем, как проголосовать за Иону на том основании, что та, очевидно, внимательно слушала ее замечания. — Я искренне чувствую, что ты приняла к сведению все, что мы сказали в прошлом году. Я говорила тебе идти вперед, учиться и расти, и ты так и поступила. Кельвин согласился и тоже проголосовал «за». «Родни — Родни? — спросил он. Родни читал сценарий и знал, чего от него ждали. Он последний раз посмотрел на Кельвина с мольбой, но Кельвин в ответ просто постучал карандашом по соответствующей странице сценария. — Мой голос ни к чему, — сказал Родни с наигранным весельем. — У Иона уже есть ваши голоса, она уже прошла в следующий тур. Кельвин на это не купился. — Родни, — тихо сказал он, — что скажешь ты? У Родни не было выбора. Будучи одним из известных и якобы независимых судей, он работал на Килоник ТВ, который была детищем Кельвина. И каждой унции своей славы и положений был обязан ему. Он сделал то, что ему велели. — Прости, Иона, — пробормотал он, — я не думаю, что ты... Можешь выступать без своей группы. Я не думаю, что ты достаточно хорошо поешь. Я говорю, нет. Это был поистине великолепный момент шоу. Даже главные члены команды, которые знали, что сейчас произойдет, ахнули от такой жестокости и наглости. Что касается помощников и младшего персонала, которые не читали сценария, они просто разинули рты. Это было невероятно. Родни Рут. Главный поклонник Ионы в прошлом году, ее бывший парень, который пообещал ей целый мир, опустил ее в первом туре. Это было поразительно, невероятно. Все присутствующие в зале знали, что стали свидетелями звездного часа поп-культуры, такого же, как высадка на Луну, убийство Кеннеди или первый секс на шоу «Большой брат». Разумеется, больше всех была потрясена Иона. Очевидно, она ожидала от Родни чего угодно, но только не этого. Камера, подобравшись к самой ее душе, запечатлела унижение и боль женщины, переживающей невероятное предательство. — Что ж, Родни, — ледяным тоном сказала она, — это странно. Раньше я была достаточно хороша для тебя, верно, и на людях, и наедине. И не говоря больше ни слова... Она повернулась и вышла из зала.